Пит машинально вскочил, протирая глаза. Колокол продолжал звонить, но вместо высокого потолка дортуара над его головой висел заиндививший брезент палатки, и он не сразу сообразил, где находится. Вокруг него люди быстро поднимались снары и выбегали из палатки. Не зная причины тревоги и думая, что случилось какое-нибудь несчастье, Пит тоже выбежал за остальными. Колокол ударил в последний раз и дрожащий звук его медленно и истаял в морозном рассвете. Люди стояли у палатки ровной шеренгой. На правом фланге огромный седобородый старик в очках, одно стекло которых звездообразно расколото. Пит знал уже, что это начальник экспедиции, которого все называли профессором. С левого фланга шеренгу замыкал кругленький розовый юноша-радист Беринга. В середине строя стояли командор Мошаллоу и штурман. Пит не мог сообразить, нужно ли ему тоже становиться в этот строй, и в нерешительности топтался у выхода из палатки. И пока он раздумывал, развернувшееся перед ним зрелище ошеломило его до такой степени, что он начал щипать себя за щеку, желая убедиться, что это не галлюцинация. Шеренга одновременно вскинула руки, распластав их в стороны на уровне плеч, и также одновременно присела на корточки, опять выпрямилась и снова присела. Пит оцепенел в изумлении, несомненно, русские делали гимнастику. Это было похоже на бред, но, собственно, все, что случилось в недолгий промежуток времени от посадки на льдину, было похоже на бред. Летчик, разбивший самолет, поздравлял механика с благополучным прибытием. Набежавшие от лагеря к самолету люди накинулись на Пита, как дикие, и неизвестно почему стали высоко бросать его в воздух, неистого вопя при этом. Питу показалось, что они хотят растерзать его и летчика за поломку машины при посадке, но оказалось, что это русский способ приветствия. Этим подбрасыванием хотели выразить ему особенную радость и уважение. Это странное уважение чуть не вытрясло из Пита все внутренности. Но больше всего поразили его сами потерпевшие крушения. Он ожидал увидеть в этом лагере отчаяние, истощение, безнадежность, потерю воли к борьбе, звериную враждебность человека к человеку. Он имел основание так думать. Во время прежней службы на Аляске ему пришлось участвовать в полете за партией золотоискателей, искателей, отрезанной в горном ущелье небывалыми заносами. Вид этих людей навсегда остался у него в памяти. Они пассивно ждали смерти, в мрачном отчаянии махнув рукой на все. Они даже не разжигали костра, хотя вокруг их пристанища было достаточно хвороста и питались промерзшими консервами. Команда Беринга казалась не погибающими на льдине, а только что сошедшими с корабля уверенными в своей безопасности людьми. С их лиц, сохранившие здоровую окраску, почти не сходили в улыбки. Они выглядели сильными, ловкими и бодрыми. Кроме седобородового профессора и еще одного пожилого, остальные были чисто выбриты, как будто побывали полчаса назад в парикмахерской. Организованность и налаженность их быта казалась почти сказочной. Пит обнаружил в палатке военную чистоту и порядок. Она была отлично утеплена войлоками, широкие нары, покрыты брезентом и мехами. В проходе между ними стояла железная печка, ловко приспособленной нефтяной форсункой. В углу настоящий умывальник, большое ведро с дырочкой в боку, заснутой деревянной затычкой. На решетке шлюпочного настила лежали умывальные принадлежности и зубные щетки, как в дартуаре «Милитер Академия». Вокруг палатки были сложены хозяйственные запасы, выгруженные из погибшего корабля, и, обозревая их, Пит поражался, как можно было в спешке последних минут Так позаботиться о расчете всего необходимого для длительной жизни на льдине. К поврежденному самолету, оставленному на посадочной площадке, был немедленно поставлен вооруженный часовой. Выгрузка доставленной теплой одежды, обуви и съестных припасов происходила в полном порядке. И Пит еще раз Вспомнил, с какой скотской яростью набросились золотоискатели на табак и шоколад, вырывая их друг у друга с проклятиями и ругательствами. Здесь все выгруженное перенесли к палатке, и никто не поинтересовался заглянуть в ящики и коробки. Только когда командор Машаллоу стал раздавать пачки папиросу, команды жадно заискрились глаза. Но все спокойно подходили, получали свою пачку, и только отойдя, Дрожащими руками закуривали, шумно затягиваясь и от дыма. Катастрофа с самолетом! Катастрофа гибельная и непоправимая, казалось, никого не интересовала и не тревожила. Еще одно обстоятельство удивило Пита. Он не мог понять отношения между этими людьми. Невозможно было угадать, кто здесь начальник и кто подчиненный. С профессором разговаривали так же, как с любым из команды. Все держались как равны и все динахва ухаживали и заботились о единственном больном, отморозившем ноги и неподвижно лежавшем на нарах. Но и этот, исхудавший, изможденный человек, лишенный врачебной помощи, не был похож на отчаявшегося погибающего. Он все время разговаривал и, видимо, смешил остальных. Каждая его реплика вызывала взрывы хохота. Но в окончательное остолбенение... Поверх пита лист оберточной бумаги, висевшей на полотнище палатки, исписанной расплывающимися карандашными каракулями и карикатурными рисунками. Командор Мошаллоу объяснил, что это газета, описывающая жизнь лагеря и дающая сводки принятых и новостей с материка. Это было чудовищно. Газета у людей, которых каждую минуту стережет смерть. Необычайность всего уклада этой непонятной жизни и волнение дня так измотали Пита, что, напившись чаю, он свалился на нары и проспал мертвым сном, пока его не поднял звон колокола. Русские приседали, подымались, выбрасывали руки и ноги, целиком увлеченные необыкновенной гимнастикой на льду в непосредственном соседстве со смертью. Пит пожал плечами и вернулся в палатку. Он не мог разобраться в своих ощущениях. Он не мог бы сказать, что русские не понравились ему, наоборот. Их налаженность, организованность и отсутствие уныния были приятны. Но вместе с тем все это походило на бесшабашность. Самолет поврежден серьезно. Без лыжи машины-инвалидник, ни к черту не годный. Чтобы установить лыжу на место, нужна новая стойка. На аэродроме это получасовое дело. Здесь же стойку взять неоткуда. Неужели они рассчитывают, что за ними пришлют другие самолеты? Но если русское правительство рискнуло расходами на две машины, больше оно расточительствовать не будет. Значит, нужно думать, как выбираться из леговой могилы иными средствами. А вместо этого русские занимаются гимнастикой. Иными средствами? Холодок прошел по спине Пита. Какими? До ближайшей береговой линии 1300 километров. Собак нет, нарт нет. Если идти пешком через ледяные поля, прежде чем люди пройдут это расстояние, настанет тепло, лед развезет, и тогда... Пит устало не по себе. Кажется, было глупостью ввязываться в эту авантюрную затею. Умнее было бы сидеть дома. Да, ну откуда же было достать нужные для Фэй деньги? Никто не дал бы. И нужно же случиться... Этому дикому несчастью с Джемсом. Пит ощутил внезапное острое раздражение против Джемса Фей, против всей жизненной бессмыслицы, которая забросила его на Дину и обрекла на приятную перспективу попасть на закуску медведям. Он взял олег на Нары, подпирая руками подбородок и бессмысленно смотря перед собой. Русские, окончив зарядку, вернулись в палатку. На гудящей пламенем печки начинал пошипывать огромный медный чайник. Люди расселись на нарах, тесной кучкой окружив пилота Машалоу, который стоял, опираясь спиной на поддерживающий палатку столб, и говорил, его слушали внимательно и тихо. Люди не сводили глаз с говорящего. Иногда речь пилота прерывалась возгласами и аплодисментами, слушающих так в театре. Это заинтересовало Пита. Забыв, что его не поймут, он спросил у ближайшего соседа, о чем разговор. Обернувшийся матрос смотрел на Пита с добродушной беспомощной улыбкой, безмолвно шевеля губами, словно подталкивая нужные слова, но так и не нашел. Сделал непонятное движение рукой, хлопнул Пита по коленке, засмеялся и, прерывая речь летчика, обратился к нему, указывая на Пита. Летчик поглядел на Пита и спросил, «В чем дело, Митчелл?» «Простите, Пайлот», — пил, несколько смутился. «Я не хотел помешать вам. Мне интересно, о чем вы говорите, я спросил у соседа, но он меня не понимает». «Ничего особенного, Митчелл. Просто я рассказываю товарищам, что произошло дома во время их отсутствия». «Тогда я еще раз прошу извинения, Пайлот. Пожалуйста, продолжайте». Конечно, людям интересно узнать новости о своих семьях. Пилот улыбнулся. Вы не так поняли, Митчелл. Я ничего не знаю о семьях товарищей. Я вижу их впервые так же, как и вы. О семьях они узнают, когда вернутся домой, не раньше. Я рассказываю другие новости. Товарищи просили меня рассказать им о постройке большой железнодорожной магистрали, которую запроектировали перед их отплытием с родины и которая должна превратить пустынные места нашей страны цветущий и богатый край. «Yes, пилот. «Это очень интересно», — свежливо иронии тянул Пит. Он понял. Пилот, конечно, пошутил, чтобы прекратить расспросы и продолжать беседу с товарищами. Питу передали большую кружку чаю, и он с удовольствием хлебнул пахнущую жестью жидкость, не интересуясь уже разговором. Пилот говорил долго. Мысли Пита снова вернулись к самолету, катастрофе и мрачному будущему. До чего все-таки беспечны эти люди? Если они хотят спасти свою жизнь, нужно скорее принимать решение идти к земле. Каждый упущенный час смертелен. Нужно сказать об этом прямо и сейчас же. Если русским все равно умирать или не умирать, ему хочется жить. Пилот кончил разговор. В палатке занялись своими делами, убирали посуду, чинили платье и белье. Пит, слез с нары, подошел к пилоту. Тот вопросительно посмотрел на него. «Что же будет дальше, Пайлот?» — тревожно спросил Пит. «Это вы о чем? О нашем положении. Мне кажется, оно не из веселых. Как мы из него выйдем?» Пилот беспечно пожал плечами, и это взорвало Пита. «Вас это не занимает, а меня очень. Я не желаю умирать здесь». В глазах пилота мелькнул нехороший блеск. «Только вы не желаете?» «Мне нет дела до других. Я знаю, чего я хочу!» «Самолет погиб!» «Вы преувеличиваете Митчел, уже мягче сказал пилот. «Самолет в полной исправности, за исключением ноги. Но нога у него будет!» Пит окончательно вспылил. «Что за нелепая легкомыслие?» «Послушать вас! Все обстоит прекрасно, и лучшего не приходится желать!» Но я уже слышал это. Когда я пришел к вам в Сан-Франциско, вы тоже уверяли меня, будто все будет благополучно. Что никаких аварий не будет, потому что они не входят в ваши планы. Я уже испытал, как реализуются ваши обещания. Я бы советовал вам успокоиться, сказал пилот с предостерегающей ноткой. Но Пит не желал успокаиваться. Я сам знаю, когда мне успокаиваться. Теперь вы обещаете, что у самолета вырастет новая нога. Сколько времени она будет расти, и как вы предполагаете ее вырастить? Может быть, нужно поливать ее морской водой?» Пилот встал. «Я не говорил вам, что нога вырастет», — сказал он жестко. «Не мелите чепухи. Мы сделаем ее». «Чем?» — спросил Пит, свирепо, усмехнувшись. «Или, может быть, я не осведомлен, и тут поблизости есть авиазавод или склад частей?» «Авиазавода нет». Но есть большевики, а это самое главное. Я думаю, что можно окончить разговор, раз вы не проявляете способности понимать. Может быть, я глуп. Пит почти кричал, и пилот смотрел на него с презрительным удивлением. Но я не намерен шутить шутки. Вы можете делать, что хотите, но я уйду. Дайте мне ружье и пищу, я уйду к земле. Вот как? Пилот уперся руками в пояс, и смеющимися глазами рассматривал обозленного Пита. «На этот счет будьте спокойны, вы никуда не уйдете и не получите ни оружия, ни пищи». «Это советская свобода?» — спросил Пит в бешенстве. Пилот улыбнулся, и от этой Пит почувствовал себя маленьким и смешным, настолько уверенной и спокойно была она. «Наша свобода». «Отличается от других тем, что мы ограничиваем ее для дураков и персонажей с анархической психологией», — сказал пилот Весга, но не зло. «У вас паскудная психология одиночки, Митчелл. Вам лучше лечь спать. Раздутие печенки опасно для здоровья. Ложитесь, пока мы не поссорились». «Я лягу, когда захочу. Но если мы доберемся до земли, я буду жаловаться. Я свободный американский гражданин!» — крикнул Пит. «Вы рядовой американский обыватель. Можете жаловаться!» И пилот спокойно повернулся к Питу спиной. Русские внимательно смотрели на Пита, не понимая разговора, но по тону почуяв, что произошло столкновение. В их взглядах была настороженность и отчужденность, и Пит внезапно почувствовал себя одиноким, как прежде. Он отвернулся от людей, забрался на нары и уткнулся лицом в подложенную под голову кухлянку. Неожиданно он ощутил смятение и непонятный стыд. К ночи налетел тяжелый и пронзительный ветер. За палаткой загромыхало и заскрипело. Двигались и ломались льды, они скрежетали колесами телег и громыхали пушечной пальбой. Люди проснулись от нарастающего грозного шума. Сидели, не зажигая огня, и переговариваясь. Суровый голос ледяной пустыни холодил кровь. Мочалов сунул руку в карман, нащупывая портсигар. Нагретое телом серебро, успокаивающим теплом коснулось его окоченевших пальцев. Он закурил. Беглый отблеск спички осветил лежащего рядом Митчела. Мочалов бросил спичку. — Да, далеко до Перери, сказал он в полголоса самому себе с внезапной тоской. Вспомнилась Катя, легкая, милая, обвивающая горячей молодостью, какой была в ночь разлуки. Мочалов зажмурился и совсем тихо буркнул. Но зато красотка Мэри в теперере ждет меня. Катя, смущенная, немножко печально улыбнулась ему из мертвой темноты и медленно расплылась. Он стиснул челюсти. Как скверно все обернулось! Неудача! «Неудача! Один самолет разбит на первых шагах. Блиц надолго выведен из строя. Марков. Черт бы побрал Маркова с его интеллигентской неврастении и малохольностью. Вылетался. Нашел время, не мог подождать. Хорошо все-таки будет, если Эк сыплет Маркову так, чтобы небо совчинку показалось. Но чему это поможет? От этого не появится второй пилот. Эк. Удастся ли снова увидеть Экка, старого милого Экка, летного папу многих поколений летчиков? И как посмотреть в зоркий ястребиные глаза Экка? Что ответить, когда он спросит о выполнении задания? Командир звена, которому Родина доверила почетное дело. Командир звена, ни разу не имевший аварий. И вот сразу две, и в какой момент, когда не должно было быть ни одной когда все заключалось в том, чтобы самолеты не имели ни малейшей царапины. Как мог он не увернуться от проклятого Рапака? Нелепая, случайная, непредвиденная беда. Авария, которая ничего не значила в нормальных условиях. Перемена стойки, и все снова в порядке. Тут она обращалась в бедствие, в катастрофу. Команда Беринга клянется, что сделает новую стойку. В это хотелось верить потому что обещали товарищи, обещали большевики, и в это невольно не верилось. Топор, ножовка и три матросских ножа, весь инструмент, немного ломаного дерева от погибшего корабля, все материалы, мало надежды. И сколько времени должен занять этот адский труд, когда каждый час, каждая секунда дороже золота? Он зажег вторую папиросу, во рту стало горько и стянуло губы авария, авария. Знавший раньше это слово как отвлеченное понятие, он сейчас остро и болезненно чувствовал всю его конкретную оскорбительность. Оно падало на него горькой тяжестью, звонкой и хлесткой, как пощечина. Он стиснул кулаки и с горечью спросил у себя, для того ли затратила Родина на тебя уйму времени и денег, чтобы ты в В первом большом и ответственном полете погубил доверенные тебе машины. Стоишь ли ты после этого звания летчика? Не лучше было раньше сорваться в метельную ночь с буфера поезда и сдохнуть под колесами, как многие твои сверстники? Он досадливо отбросил окурок, и все существо его бурно запротестовало. И сдохнуть. Как смеешь ты думать о смерти мочалов? Не берешь ли пример Смаркова, которого сам осуждаешь? Глупо торопить смерть. Прежде нужно исправить ошибку, выйти из беды и вывести других. Больше, чем кто-либо, ты обязан сохранить хладнокровие и найти выход. На то и даны тебе знания и умения. Ледовый грохот разрастался. Терпкая тревога за самолет подняла Мочалова с места. Он пробрался к выходу откинул полу палатки и выбрался наружу. Его ослепило иглами поземки. Все кругом слилось в белесую сути, с которой метались снежные валаны. Он огляделся, ориентируясь в направлении посадочной площадки, и пошел, наклонясь всем телом вперед, пробивая тугую упругость ветра, перелезая через нагромождение льда, проваливаясь по грудь в наметенные сугробы. В кружении снежных смерчей Он различил, наконец, расплывчатую тень прилегшего на лед самолета и темный столбик около него, часового. Еще несколько шагов, и ветер донес сухой лязг затвора и сорванный вскрик «Кто идет?» «Свой!» «Мочалов!» — крикнул он во всю мочь голоса и подошел к охранявшему самолет. «А, это ты, товарищ Мочалов!» — кивнул часовой, втыкая винтовку прикладом в снег и отдирая тусов ледяные катышки. «Собачья ночь. Ты что, прибрел, не спится?» «За самолет побаиваюсь», — сказал Мочалов, отряхиваясь. «Будь спокоен, закрепили, что надо. Никакой шквал не сорвет. Вот разве ледяной вал полезет? Тогда жарко будет». Мочалов подошел к самолету, нагнулся. Бережно и ласково, как врач, больную ногу пощупал сломанную стойку лыжи. «Починим». — сказал часовой, — не то вопросительно, не то утвердительно. — Сложно, — ответил Мочалов. — На аэродроме расплюнуть. Переменили бы на запасную и вся забота, а здесь не угадаешь. Часовой придвинулся ближе. — Утром разберем барахло, которое от беренга осталось, — сказал он тихо и убежденно. — Когда тонули, так разные дерева выбросили на лед и отдельно склали. А троем, из-под снега, поглядим, чем обернуться. Стенга есть от фок ты больно хороша. Финская сосна, как кость крепкая. Все, что хочешь, можно сделать. Это так, но инструмент...» «Насчет инструмента, товарищ Мачал, ты не волнуйся. Меньше всего беды. Когда нужно, и кулаком подкову выковать можно. Кулак станет зубом выгрызем. Ты по молодости такого не помнишь? А мне довелось в гражданскую партизанить по Сибири с Яковенкой». Против нас колчак да японцы. У них всего в достать. Слыхал, небось, в поет стулуп сибирской, погон российской, мундир японской, правитель омской. Со всех сторон цвета ему навезли и ружья, и пушек. А нам в тайге сидеть приходилось, и гну со собой кормить, попуп в болоте, ружья, дробовики, а инструмент всего, вот эти мои пять до да твои десять. И ведь пушки делали. Японцев из тех пушек, как курабтю били. А обтесать какую-нибудь стеньгу ради своей жизни это не за гвозд. И сделаем парень. Часовой помолчал, задумавшись. Главное, что прилетел ты, продолжал он задушевно. По правде сказать, у нас паники ничуть не было. Народ сплавился, крепкий. На 14 душ 9 партийцев, а профессор хоть и беспартийный авдоск свой старик. Организация сразу пошла, как в армии. В то, что нас в беде не оставят и насмерть не кинут, верили и не сомневались, потому что наша же власть нас послала. Только брала раздумие, как выручать станут. Думали, ледокол пошлют, а ему тяжко. Льды в этом году трудные, пока дойдет, может, не все дождутся. Потом приняли рацию насчет самолетов, легче стало. Сидеть тут не страшно, а больше скучно. Дни, часы уходят, дел никакого нет. От этого думай иногда разыгрываются. Вести из земли мало. Всего только что рация в день наслушает. Аккумуляторы беречь надо. А думай, сам понимаешь, о чем. О своих, кто на большой земле остался. У каждого есть. За себя не болеешь, а за них смутно становится. Конечно, крепко себя держишь на вождях, Понимаешь, что сдавать нельзя. Жизнь тут такая, все за одного, один за всех. А все же иногда отойдешь в тихомолку в сторонку и зубами поскрепишь. Потом опять себя урезонишь и ждешь спокойно. Только вот когда услышали, гудет небо, и птица твоя голубая над нами облака режет. Оборвалось. Всякие я виды видел. В контрразведке сидел, и спину мне шамполами ободрали. А такого смятения со мной не было. Будто под коленки ганшпугом ударили». И бежать тебе навстречу хотелось, и ноги подкашивались, пять раз падал, пока добежал. И не то, что спотыкался или поскользался, а вот от мурашек этих под коленками. Удари ты сядешь. А когда добежал, чувствую слова выжить не могу. Только смотрю, как ты у машины стоишь. На ангу сломанный уставился. И тоскуешь, словно жена у тебя померла. А мне весело. Чего, думаю, тоскует? Прилетело, ладно. А с остальным вместе уже управимся. «Будь я на твоем месте, тут же на льду в плясовую пошел бы. Прямо тебе скажу. Хоть и молод, а герой». «Какой же я герой?» — смятенно спросил Мочалов. «Не смог посадку сделать толком. Самолет завязил, сам завяз, и вам три лишних рта прибавил. Хорошо геройство». «А знаешь, что я тебе скажу?» Часовой, придвинувшись, опахнул щеку Мочалова теплом дыхания из-под обмерзших усов. «Ты плюнь на это. Не в том геройство, что ты меня в кресло посадишь и домой отвезешь. Это всякий сумеет. А вот что ты для братского долга летел в нашу могильную дыру, о себе не думая. И все мы понимаем, что за всю нашу землю ты долг исполнял. Такого дела ни одна держава не сделает. С ихней точки зрения для 14 людишек надрываться смыслу нет». Может, все мы, выключая профессора, одного самолета не стоим? А наша власть иначе думает, хотя и самолет, может, дороже, чем какой-нибудь Америке стоит. Наша власть людей как собак не кинет, и ей за добро каждый жизнь отдаст. Прилетел ты, и теплом на нас повеяла. Дай обниму тебя. Мерзлые усы ткнулись в щеку Мочалова. Это целовало его простым и братским поцелуем страна, Целовали те, кто беззаветной своей кровью и безмерным страданием отстояли для него счастливую родину. Кто заботливо, нежно и настойчиво снимал его с поездных площадок, из-под вагонных ящиков, мыл, чистил, учил видеть, слышать и жить. Кто из беспризорного волчонка вырастил военного летчика Мочалова, читающего Диккенса по-английски и Гельдерса по немецки кто сменил в его сердце едкую гарь, волчьи ранние озлобленности на всех людей, пламенем любви к угнетенному человечеству, и подарил ему и его освобожденному поколению недостижимое раньше право знания, роста и труда.